пираты, призраки. Когда пробили восемь склянок, я сидел в кубрике и разговаривал с четырьмя матросами из торпомого смены. Внезапно откуда-то с кормы донеслись громкие крики. Потом над нашими головами раздался громкий стук, словно кто-то колотил по палубе вымбовкой. Я вскочил и бросился к левой двери. Четверо моих собеседников последовали за мной. Через секунду мы были уже наверху, где сгущались сумерки. Глазам нашим открылась странная и страшная картина. Весь левый фальшборд закрывала какая-то колышущаяся серая пелена, постепенно затоплявшая палубу. Вглядываясь в нее до боли в глазах, я вдруг обнаружил, что обрел способность видеть все происходящее четко и ясно. Странная серая пелена распалась на множество стремительно движущихся фигур, отдаленно похожих на человеческие, В сумеречном освещении они выглядели нереальными, невозможными, словно обитатели какого-то фантастического, выдуманного мира. На мгновение мне даже показалось, что я сошел с ума, но нет. Боже мой, это были тени, но они были реальны, исполнены свирепой ярости и жажды крови. Да и видел я их не один. Подтверждением этому мог служить услышанный мною крик, который, очевидно, подняли шедшие на перекличку матросы. «Поглядите наверх!» – крикнул кто-то. Я поднял голову и увидел, что по снастям быстро карабкаются десятки темных фигур. «Господи Иисусе!» – взвизгнул рядом еще один голос и вдруг прервался, словно кричавшему сдавили горло. Опустив взгляд, я увидел, что двое из четверых матросов, сидевших со мной в кубрике, катаются по палубе. отчаянно отбиваясь от серых тварей. На каждого из них напало сразу несколько врагов, так что я различал в темноте лишь бесформенные клубки, сплетенные в смертельной схватке тел. Матросы хрипели и приглушенно вскрикивали, но я и двое других моряков были до того парализованы изумлением и страхом, что просто не могли сдвинуться с места. Потом мимо нас пробежал и скрылся в кубрике еще один матрос, на спине которого повисли сразу два призрака. Из люка донесся пронзительный крик. Я понял, что наш товарищ убит. В тот же момент двое матросов рядом со мной сорвались с мест и взлетели по правому трапу на боковую надстройку. Очевидно, они надеялись спастись там, но я заметил, что по левому трапу почти одновременно с ними сбежали несколько серых тварей. С надстройки донеслись громкие вопли, сменившиеся шумом яростной борьбы. Эти звуки заставили меня наконец очнуться, и я огляделся по сторонам в поисках пути к спасению. Повсюду мелькались серые тени, и я не придумал ничего лучшего, чем взобраться на клетки со свиньями, откуда перебрался на крышу камбуза. Там я распластался на животе и затаил дыхание, в надежде, что меня не заметят. Прошло немного времени, и мне начало казаться, что вокруг стало намного темнее. Осторожно приподняв голову, я увидел, что наше судно окружил плотный клубящийся туман. Потом я заметил, что в футах в шести от меня на крыше камбуза лежит еще кто-то. Это оказался Темми. Под прикрытием тумана я чувствовал себя в большей безопасности, поэтому встал на четвереньки и подполз к нему. Когда я тронул Юнгу за плечо, он невольно вскрикнул от ужаса, но увидев меня, расплакался словно младенец. «Тише!» – сказал я ему. «Ради Бога, тише!» Впрочем, я мог бы ничего не говорить, ибо ужасные крики наших товарищей, избиваемых на главной палубе, заглушали все остальные звуки. Привстав на колени, я гляделся по сторонам, потом посмотрел наверх. В темноте я смутно различал рангоуты паруса, причем брамсели и бомбрамсели были почему-то распущены и болтались. В следующее мгновение крики несчастных матросов затихли, и наступила тишина. показавшаяся мне еще более жуткой. Так прошло несколько секунд. Потом Тэмми снова начал схлипывать. Я в страхе схватил его за плечо. «Тише!» – прошипел я. «Они услышат!» Моя угроза подействовала. Юнга взял себя в руки, а я снова посмотрел наверх. У меня на глазах один за другим развернулись все шесть Марселей. Не успели они полностью расправиться, когда меня донеслись щелчки сезни на груди, фоки... бизани, и я понял, что дьявольские твари зачем-то ставят нижние паруса. Потом все стихло, я осторожно подполз к краю крыши и поглядел вниз, но из-за тумана ничего не увидел. Внезапно позади меня раздался короткий крик ужаса и боли, который тут же оборвался. Вскочив на ноги, я надеялся, что туман скроет меня от глаз чудовищных тварей, хотя полной уверенности у меня не было. Я бросился назад, туда, где оставил Темми, но Юнга исчез. Несколько минут я стоял неподвижно, сдерживая рвущийся из груди вопль отчаяния. Над головой у меня гремели и хлопали, разворачиваясь нижние паруса. Снизу, с палубы, доносились знакомые звуки авральной работы, но сами твари хранили жуткое нечеловеческое молчание. Потом наверху заскрипели блоки и брасы, эта тварь снаруисто разворачивали реи. Я все стоял, совершенно забыв о смертельной опасности, которая могла мне грозить. Паруса у меня над головой на глазах наполнялись ветром, хотя за секунду до этого никакого ветра я не ощущал. Скоро я почувствовал, что крыша камбуза, на которой я стоял, плавно кренится вперед. Очень скоро угол наклона стал таким большим, что я упал на четвереньки и принужден был схватиться за одну из растяжек, чтобы не скатиться вниз. Что происходит, я не понимал. Следующую секунду с левого борта до меня долетел чей-то вопль, исполненный такого страдания, что я едва не выпустил толреп. В ответ с палубы донеслось еще несколько криков, которые, слившись воедино, превратились в пронзительное стенание, от которого я буквально помертвел, потом снова послышался шум короткой, яростной борьбы. Тут холодный ветер разогнал туман, и я увидел под собой круто уходящую вниз палубу. Бросив взгляд в направлении носа, я с ужасом увидел, что бушприт Мардзестуса почти касается воды. Наклон продолжал расти. Крыша камбуза встала почти вертикально, и вскоре я повис в воздухе из последних сил держать за растяжку, оказавшуюся теперь у меня над головой. Я видел, как ушел под воду бушприт, как океанские волны перехлестывают через полубак, заливают палубу и с ревом устремляются в двери опустевшего кубрика. Вокруг продолжали раздаваться предсмертные крики гибнущих моряков, но я почти не обращал на них внимания, ибо мне предстояла борьба за собственную жизнь. Что-то ударилось об угол камбуза чуть выше меня. Скосив глаза, я увидел пламера, который пронесся мимо и исчез в бурлящей воде. Машинально проводив его взглядом, я со страхом обнаружил, что морские волны беснуются и прыгают уже у самых моих ног. Последний раз раздались нестроенные крики тонущих. Взревела вода, и я почувствовал, что проваливаюсь вместе с судном в развершуюся впереди бездну. Тогда, набрав в грудь как можно больше воздуха, я выпустил растяжку и рванулся куда-то вверх и в сторону. Пенные валы захлестнули меня, вода накрылась головой, а в ушах зазвучало грозное пение сотен голосов, которое с каждой секундой становилось все громче. Я понял, что умираю. От недостатка воздуха грудь моя была словно объята огнем. Не выдержав, я широко открыл рот и... Почувствовал себя на поверхности. Слава богу, я мог дышать, хотя из-за попавшей в глаза воды ничего не видел и почти ничего не соображал. Лишь немного отдышавшись и успокоившись, я увидел ярдах в трехстах от себя, лежавший в дрейфе большой корабль. Поначалу я не поверил своим глазам, но потом понял, что у меня есть крохотный шанс. Я закричал и поплыл в вашу сторону. Остальное вы знаете. — Значит, ты думаешь? — задумчиво проговорил капитан и замолчал на полусловие. — Нет, — ответил Джессоп, — я не думаю, я знаю. И вы тоже знаете. Все, что я рассказал вам — чистая правда. От моряков часто приходится слышать невероятные истории о событиях, которым они якобы были свидетелями, но это произошло на самом деле. Вы сами наверняка повидали много такого, чему нельзя найти объяснение. Быть может, вы видели даже больше, чем я. Весь фокус в том, что подобные события не попадают в судовые журналы. Никогда. И то, что случилось со мной, тоже не попадет. Во всяком случае, не в том виде, как я вам только что рассказал». Джессап кивнул головой и добавил, обращаясь к капитану. Ставлю свое годовое жалование против фунта табаку, что ваша запись в судовом журнале будет примерно такой. 18 мая, столько-то градусов южной широты, столько-то градусов западной долготы, 14 часов по судовому времени, легкий Зюит Ост силой около 2 баллов. Справа на Крамболе замечено неизвестное судно. Нагнали его к 18 часам. В течение двух часов подавали сигналы, но неизвестное судно не отвечало. В конце вахты наблюдатель отметил у неизвестного сильный крен на нос. В течение минуты крен резко увеличился, в результате чего судно затонуло со всей командой. Легли в дрейф и спустили шлюпки. На месте крушения удалось подобрать только одного человека – матроса первого класса по имени Джессоп. Объяснить причины катастрофы указанный Джессоп не смог. «Вот так, сэр!» Он сделал небольшую паузу, потом жестом указал на первого и второго помощников. А вы, господа, заверите все это вашими собственноручными подписями. То же самое сделаю и я и, возможно, ваш боцман. Потом, когда мы придем домой, в газетах напечатают коротенькое сообщение о гибели Мордзестуса, чтобы читатели могли посудачить об опасностях морских путешествий и ненадежности современных судов. Быть может, кто-то из теоретиков даже выскажется в печати насчет плохо проконопаченных швов или дефектов обшивки. И на этом конец. Джессоп коротко, цинично рассмеялся и добавил, «О, вы отлично понимаете, что никто, кроме вас, никогда не узнает, как все было на самом деле». Матросы? Эти не в счет. Ведь они грубые, и неразвитые создания, и ни одному здравомыслящему человеку в голову не придет принимать на веру их болтовню. Да и болтать-то они начинают, только когда налокаются. В трезвом виде они предпочитают помалкивать, чтобы не выставить себя на посмешище. Но как выпьют, тут их словно черт за язык тянет. Скажете не так?» Джессоб замолчал и обвел нас суровым взглядом. И капитан, а вслед за ним и оба помощника, кивнули в знак согласия. Приложение «Безмолвный корабль» Я служу третьим помощником парусника Сенджер, который, как известно, подобрал в море матроса первого класса Джессопа. Упомянутый Джессоп попросил нас кратко записать, что мы видели в день катастрофы парусника Мордзестус, и заверить наше свидетельство своими подписями. Капитан поручил эту работу мне, потому что, как он выразился, у вас это выйдет лучше, чем у меня. Итак, мы поравнялись с неизвестным нам на тот момент судном в середине собачьей вахты, но сама катастрофа, Случилось вскоре после того, как пробили 8 склянок. В течение последних 2,5 часов я и старший помощник неотлучно находились на юте, наблюдая за Мурдзестусом. Мы подавали сигналы, но нам никто так и не ответил, что показалось нам весьма-весьма странным. Можно было подумать, что на судне нас не видят, хотя мы находились у него на левом траверсе на расстоянии каких-нибудь 300-400 футов. Погода, напоминаю, стояла ясная, видимость была отличной. Если бы моряки Мордзестуса оказались приятными ребятами, мы могли бы даже организовать дружеское чаепитие. Но они никак не реагировали, и мы отказались от этой идеи, обозвав их между собой угрюмыми свиньями. Впрочем, спускать сигнальные флажки мы не стали. Все это я рассказываю к тому, чтобы вы получили представление о том, как долго и внимательно мы следили за Мордзестусом. Помнится, с самого начала мне показалась странной царившая на борту тишина. Мы не слышали даже их судового колокола. Я был настолько озадачен этим обстоятельством, что поделился своими сомнениями со Старпомом. Но он ответил, что тоже ничего не понимает. Когда пробили шесть склянок, матросы на Марзестусе бросились убирать паруса. Вполне понятно, что это поразило нас еще больше, ведь был почти полный штиль. И мы с удвоенным вниманием стали наблюдать за происходящим. На паруснике по-прежнему царила мертвая тишина. Даже когда команда начала травить фалой, мы не услышали ни скрипа лебедки, ни хлопков паруса. Более того, даже без подзорной трубы я отчетливо видел, как их капитан отдавал какие-то приказания. Его рот открывался и закрывался, но до нас не доносилось ни единого звука, хотя мы должны были слышать каждое слово. И вот, как только закончилась собака, случилось то, о чем рассказывал нам Джессоп. Наш капитан и старпом уверены, что видели какие-то фигуры, карабкающиеся на борт Мордзестуса, но не смогли их разглядеть как следует, поскольку над морем сгустили сумерки. Что касается меня и второго помощника, то мы не беремся ничего утверждать со всей определенностью. Бесспорно было одно, и в этом наши мнения совпали. На борту Мордзестуса творится нечто в высшей степени странное, однако разглядеть все как следует нам мешал колубящийся серый туман. заволакивающей палубу злосчастного судна. От этого зрелища мне стало не по себе. Думаю, другие офицеры испытали нечто подобное. Однако в подобных случаях полагаться на чувство опасно. Сначала необходимо убедиться, насколько происходящее действительно серьезно и реально. После того, как и старший помощник заявили, будто видели каких-то людей, поднимавшихся на борт Мурдзестуса, до нас начали доноситься кое-какие звуки – Поначалу довольно странные, отдаленно напоминающие шум, какой производит раскручивающийся валик фонографа. Потом мы услышали крики и стошные вопли множества людей, но, по правде говоря, я и сейчас не возьму сформулировать, что тогда подумал. До того странным и непонятным было все происходящее. Следующим, что мне запомнилось, был густой туман, окончательно закрывший от нас корабль. Вместе с туманом стихли и звуки. Это произошло, впрочем, довольно резко, как будто кто-то плотно закрыл дверь в комнату, где идет оживленный разговор. Над туманом, однако, еще выступали верхушки мачт, верхние паруса и Такилашмур Дзестуса. Капитаны старпом утверждали, что видят на реях людей. Я тоже различал на вантах какие-то неясные темные фигуры, и только второй помощник сказал, что ему что-то такое кажется, но он ни в чем не уверен. Как бы там ни было, за какие-нибудь пару минут все верхние паруса оказались распущены и взяты на шкоты. Нижние прямые паруса были не видны из-за тумана, но по свидетельству Джессопа, они тоже были поставлены надлежащим образом. А еще через минуту все паруса на Мурдзестусе вдруг наполнились ветром, о чем свидетельствовал не только их вид, но и характерный громкий хлопок, тогда как наши паруса по-прежнему едва полоскались на реях. То, что произошло в следующее мгновение, потрясло меня сильнее всего. Все мачты Мордзестуса вдруг начали клониться вперед, к воде, и над полосой закрывавшего судно тумана показались корма и руль, которые на наших глазах задирались все выше. Одновременно с этим до нас донесся крик. Нет, полное отчаяние, душераздирающий вопль множество людей – Потом корма поднялась еще выше, ничего подобного я в жизни не видел, а секундой позже, вставший на нос Мордзестус быстро ушел под воду, над которой все так же клубился странный туман. Заметив в воде плывущего человека, а первым его увидел именно я, мы как можно скорее спустили шлюпку и подобрали его. Это и был матрос первого класса Джессоп, его рассказ в точности совпадает с тем, что мы видели своими собственными глазами. Подтверждение чего? Мы ставим под этим документом наши подписи. Капитан парусника Сейнджер Уильям Наустон, старший помощник Джей Джей Адамс, второй помощник Э. Браун и я, третий помощник Джек Т. Эван.